Глава шестая. Новый Цезарь. Центральная Италия и Романья, 1502-1503 годы. И вдруг новое бегство. Записная книжка, лежащая у Леонардо в кармане с тех пор, как он покинул Милан и ставшая теперь его верным спутником во всех путешествиях, манускрипт «Эль», свидетельствует о поездке художника в район Пьомбино. Но зачем он туда направляется? Небольшая независимая сеньория Пьомбино расположена на мысе, выдвинутом в сторону острова Эльба, на границе между двумя вечно враждующими республиками – Флоренцией и Сиеной, и потому занимает стратегическое положение на побережье Тосканы. Летом 1501 года кондотьер Виттеллоццо Виттелли изгоняет старого сеньора Якопа IV Аппиани и крепость принимает нового. Чезаре Борджа, герцога валентино прозванного Валентино. Весь февраль 1502 года Борджа остается в городе и даже приглашает туда отца, папу Александра VI. Поскольку Франция захват Пьембина одобрила, вполне вероятно, что приглашение Леонардо приходит именно через французских эмиссаров во Флоренции. Однако подписано оно самим Борджа, скорее всего, знающим художника по Милану, куда Валентино приезжал в 1499 году. Перед отъездом кто-то, скорее всего один из эмиссаров, сует Леонардо в карман записку, по всем признакам напоминающую запрос на получение конфиденциальной информации, то есть согласно тогдашним уложениям Флорентийской республики, относящимся еще к правлению Савонаролы, на шпионаж. Напоминаем маэстро Леонардо, чтобы он скорее составил справку о состоянии Флоренции, а именно, сохраняются ли в отношении крепостей способы и методы поддержания их состояния теми же, что при преподобном отце, известном как брат Иеронимо, чтобы указал порядок и форму содержания каждой из них, пути, и способы и порядок их использования, а также используются ли они до сих пор. Неудивительно, что Леонардо старается уехать, не привлекая лишнего внимания. Обеспокоенность сеньории возвышением Борджа тем временем только растет. Флорентийцы считают его захватническую политику в Центральной Италии угрозой самому существованию республики. В 1501 году, в попытке задобрить Валентино, ему через Козимо де Гульельмо де Пацци и епископа Ореццо предлагают пост генерал-капитана, но безуспешно. Чезаро продолжает притворять в жизнь свои пугающие планы. Пьомбино, Леонардо осматривает укрепления города и порта, зарисовывает береговую линию между Популонией и Фолоникой, наблюдает за бегом волн, сотворенных морем в Пьомбино. Но главное, у него наконец-то есть возможность поближе познакомиться с молодым человеком, о котором говорят либо с восхищением, либо с ужасом. Новым цезарем, политиком, кондотьером бесчестия и совести, способным, кажется, подчинить своей железной воле даже саму судьбу. Вещей у художника немного, не считая записной книжки, лишь стопка листов для рисования да геодезические инструменты, циркуль и транспортир. Потом он возвращается во Флоренцию, где, как мы видели, находит ожидающий ответ письма Изабеллы Десте. С начала июня начинается сущий ад. Флоренцию потрясают прескверные новости. Виттелли, подняв бунты по всей Вальдикьяне, захватил для Пьеро Медичи Ореццо. Этот кондотьер вообще становится для Флоренции худшим кошмаром. Его боятся даже сильнее, чем Валентино. Послужив сперва французам а затем и самим флорентийцам в их войне с Пизой, он был обвинен в измене, а его брат Пауло обезглавлен. Так Виттеллоццо, поклявшийся отомстить Флоренции, стал одним из самых свирепых капитанов Борджо сохранив, впрочем, весьма неоднозначное отношение из с Лоренцо Пополано. Флорентийский военный комиссар в Вальдикьяне и Гульельмо де Иппатце вместе с сыном, епископом Козима, укрывается в крепости Ореццо, но вскоре сдается. Обоих подозревают в работе на вражескую разведку, обвинение которого, несомненно, не избежал бы и Леонардо, прознай кто-то о его планах. Игра, которую он ведет, крайне опасна. Это настоящее предательство Флоренции. Художник, разумеется, заручившись охранной грамотой Валентино, направляется на захваченные повстанцами территории, где приступает к исследованиям, вылившимся впоследствии в серию невероятных по тогдашним меркам планов местности с высоты птичьего полета. точное указание расстояния между городами и опорными пунктами, а также возможных маршрутов перемещения войск, раскрывает военно-стратегическую значимость этих планов доустроенной Борджио и его кондотьерами молниеносной войны, в ходе которой небольшие летучие отряды, пользуясь гористым и холмистым рельефом местности, должны быстро покрывать значительные расстояния. Внимание всех итальянских государств приковано к Вальдикьяне. Французы, встревоженные неумеренными амбициями Борджио, и вовсе намереваются послать в Тоскану экспедиционный корпус, чтобы исправить ситуацию и вернуть ключи от Ореццо Флорентийской республики. Однако Чезаре наносит удар первым. Внезапно появившись по ту сторону Аппинин, в Марке, он пользуется опрометчиво данным разрешением герцога Гвидобальдо да Монтефельтро провести армию через перевал Калии и в ночь с 22 на 23 июня Без единого выстрела захватывает Урбино. Гвидобальдо поспешно бежит, по слухам, в одной ночной рубашке, оставив в руках Чезаре великолепный дворец со всей обстановкой, коллекцию произведений искусства и библиотеку. Но где же Леонардо? Это известно абсолютно точно. В бон конвенто что неподалеку от Сиены. Именно там агент валентина убеждает его поступить на постоянную службу к борджа в должности архитектора и главного инженера с правом руководить всей оборонительной системой нового государства – городов, крепостей, стен, бастионов. Даже во времена Моро ему не предлагали столь многого. Нетрудно предположить, что уговаривать Леонардо не приходится. Помимо всего прочего, свободный доступ в любую крепость – дает ему возможность изучить шедевры фортификации, инженерии и архитектуры, целую сеть замков, выстроенных некогда Франческо де Джорджо Мартини для Федерико да Монтефельтро, а теперь легко оставленных его сыном Гвидобальдо. Из всех посулов Валентино Леонардо упоминает в записной книжке лишь один, волнующий его больше власти, благосклонности герцога, богатства и славы, Обещание подарить две книги, два драгоценных кодекса Архимеда. Борджес отдаст тебе Архимеда, епископа Падуанского, а Витилотца того, что из Борга, сан -Сеполькро. Валентино, Борджес, обещает подарить ему рукопись Пьетро Бороцци, влюбленного в математику епископа Падуанского. А Витилотца предоставит другую из Сан-Сеполькро, недавно занятого его войсками. Новый латинский перевод корпуса архимедовых текстов, выполненный Якопу да Сан-Кассиано, возможный экземпляр самого переводчика или копию с пометками Пьеро делла Франческо. Вне всяких сомнений, это предложение было сделано ему перед отъездом из Флоренции Фра лукой прекрасно знавшим и Виттелотца. Монах был наставником его брата Камилло. И наследие Пьеро, оставшееся в Сан-Сеполькро, их общем родном городе. Для Леонардо все это похоже на сон. Он считает Архимеда величайшим образцом ученого, инженера и изобретателя античности, но до сих пор не держал в руках ни одной из его книг. Охваченный восторгом, Леонардо еще раз записывает фразу «Архимед епископа Падуанского», а рядом намечает безопасный маршрут из Бонконвента в Фолиньо. От Бонконвента до Казановы 10 миль от Казановы до Кьюзи 9 миль, от Кьюзи до Перуджи 12 миль, от Перуджи до Санта-Мария-дель-Янджели и далее в Фулинью. Однако затем ему приходится пришпорить лошадей и форсированными темпами через Ночеру и Гуальдо выдвинуться по Виа-Фламиния в сторону Урбино до самого ущелья Фурла. Тем временем в Урбино в ночь на 24 июня добирается посольство из Флоренции. В него входит епископ Франческо Содорини, брат Гонфоланьера, и секретарь второй канцелярии Никколо макиавелли Не добившись ничего, кроме очередных угроз, два дня спустя, секретарь, тем не менее, направляет флорентийскому совету десяти письмо, в котором дает весьма благосклонный портрет Чезара. Этот сеньор славен и изумителен, и так решителен в бою, что даже величайшие препоны кажутся ему незначительными. Стремясь обрести славу и новые владения, не знает он ни отдыха, ни усталости и презирает опасность. Истинный образ современного государя. Совершенно вымотанный, Леонардо приезжает слишком поздно. Маккиавелли уже отбыл. Шанс встретиться упущен, но так даже лучше. Что скажет Флоренция об инженере-предателе? Художник поднимается по ступеням величественного герцогского дворца, возведенного Франческо Лаураной, и оказывается перед своим новым господином. Разумеется, он немедленно излагает Валентину мысли о реорганизации крепостей, а заодно стряхивает пыль с экстравагантных проектов, военных устройств и механизмов, разработанных в прошлые годы. Бронированных самоходных танков, новейших смертоносных пушек, летательных аппаратов, орудий подводной войны. Борджа зевает. Куда больше его интересует детальное изучение урбинских крепостей, при помощи которых он намеревается утвердиться во вновь завоеванном герцогстве. На этом разговор заканчивается. Герцог спешит и задержаться в Урбину не может. В Италию вот-вот прибудет Людовик XII, намеренный принять в Милане жалобы глав и послов итальянских государств на агрессивную политику Борджа, нарушившую давнее равновесие сил. Чтобы снова завоевать королевское доверие и получить не только моральную, но и материальную поддержку, Чезаре приходится мчаться в Милан. Леонардо готов ехать с ним, но валентина инстинктивно понимая, что встречи с королем Франции и возможные заказы придворных сановников могут отвлечь художника от новообретенных обязанностей инженера, предпочитает оставить его в Урбино оставшись один леонардо бродит по пустынным залам дворца с любопытством разглядывая архитектурные детали парадную лестницу колонны изысканную капеллу прощения спроектированную молодым браманте проникнув в кабинет студиола Федерико до монтефельтро он замирает перед оптическими иллюзиями деревянных интарсий и двойным портретом герцогов урбинских кисти пьера дело франческо набрасывает по памяти Возможно, для будущей картины – портрет Валентино. Три ракурса мужского лица с кудрявой бородой. Потом, не в силах устоять перед искушением, Леонардо входит в восхитительную библиотеку на первом этаже. Огромную залу, охраняемую солдатами, поскольку каждая из этих богато иллюминированных рукописей стоит целое состояние. В молодости, посещая канцелярские лавки близ отцовской конторы, Он часто слышал разговоры о благородном начинании герцога и бесконечных потоках денег, что текли из Урбина прямиком в карманы флорентийских книготорговцев, песцов и иллюминаторов, занятия которым подрабатывали все значимые художники от Герландаио до Франческо Расселли. Какой контраст по сравнению со скромной библиотекой человека, не знающего грамоты? Здесь нет разве что книг печатных или даже просто бумажных. Как утверждал главный поставщик герцога Веспасиано да Бестиччи, тот устыдился бы подобного непотребства. Настоящий рай на земле. Высокие шкафы, заставленные толстыми томами, едва не упираются в потолок, на котором из языков пламени выглядывает черный орел Монтефельтро. Хватит ли времени добраться до самой нужной, самой драгоценной для него полки? пролистать эти чудесные книги. Пьеро, Архимед, Витело, Витрувий, Альберти, Франческо ди Джорджо — все они где-то там. И хуже всего то, что из библиотеки ничего не вынесешь, охрана неподкупна. Покинув дворец, раздосадованный Леонардо поднимается по спасательной лестнице графа Урбинского и обходит стены, тщательно снимая мерки для будущего плана города. После чего... Отметив в записной книжке Голубятня в Урбино 30 дня июля 1502 года, снова пускается в путь, направляясь в сторону моря. 1 августа он добирается до Пезаро, где изучает крепость Рокка Кастанца и посещает библиотеку, указав на обороте задней обложки манускрипта L. День 1 августа 1502 года. В Пезаро, библиотека. А рядом на полях записывает двустишее, возможно, взятое из средневековой рукописи в той самой библиотеке. В дни наивысшей экзистенциальной неопределенности, во власти фортуны, оно звучит, как суровое предупреждение. «Обманули молитвы, и время, и смерть над старанием смеется, тревоги всей жизни впустую». Марчелло в доме Якома де монджардино 8 августа Леонардо пребывает в Римени где, как и в Мантуе, благоговейно замирает перед шедевром Альберти Темпио Малатастиано. Здесь, в саркофаге, стоящем у стены храма, покоится Роберто Валтурио, автор одной из ценнейших книг в библиотеке художника. Вероятно, Леонардо останавливается в палаццо Дальподесто, поскольку его внимание сразу приковывает древнеримский фонтан под окном, единственный в городе источник питьевой воды. Ныне фонтан-шишка. Каждая из его пятнадцати струй исходит из кольца мраморных панелей, разделенных колоннами, под своим напором, каждая порождает собственную ноту. Скорее всего, эти звуки, не дающие Леонардо уснуть, наводят его на мысль о настоящей музыке воды, гармонии или водяном органе, способном за счет изменения давления издавать звуки разной высоты. Трюк, который произведет фурор в итальянских садах XVI века. Сделать гармонию с различными водяными струями, какую видел ту у фонтана в Риме, в день 8 августа 1502 года. Двумя днями позже он уже в Чизене, как раз к ярмарке в честь праздника Святого Лаврентия, на ярмарке Санкт-Лоренцо в Чизене, 1502 год. В этом городе художник задерживается на несколько дней не упустив случая зарисовать архитектурные детали, включая и стены с раздвоенными зубцами. Окно в Чезене – в день Успения Пресвятой Марии, середина августа в Чезене 1502 года. Намереваясь, как и в Урбино, составить план города, он проводит обмеры стен, а также набрасывает стоящую на горе крепость Чезены. В этой работе Леонардо пользуется круговым транспортиром. Поместив прибор на возвышении в центре города, он ориентирует каждую опорную точку по сторонам света, чтобы впоследствии иметь возможность простроить максимально точный план, вписанный в окружность. Признаки применения этого метода, использованного еще Альберти в математических забавах и описании города Рима, обнаруживаются в примечании, где Леонардо указывает положение крепости относительно розы ветров. Крепость Чизена располагается на 4 румба Лебетчо от порта. Примечание. Лебетчо, юго-западный, реже-западный, ветер. Конец примечания. Наконец, в его записной книжке попадаются и любопытные зарисовки, вроде огромных гроздей винограда, привезенного в Чизену, или повозки из Чизены. В заметке о повозке Леонардо даже слегка иронизирует над жителями Романьи, В Романье, этой столице находчивости, пользуются повозками о четырех колесах, из которых два маленьких спереди и два больших сзади, что наносит огромный ущерб движению, поскольку на передние колеса приходится большая нагрузка, нежели на задние, как я показал в первой главе «Начал». Дальше Чезены Леонардо проехать не удается. Костеляны Валентино... Попросту не пускают этого самозваного главного инженера, утверждающего, будто герцог послал его повсюду совать свой нос, зарисовывать крепости и делать разные чудные заметки. Италия того времени кишит шпионами и тайными эмиссарами. Вероятно, Леонардо направляет Валентина, который все еще находится при дворе Людовика XII, в Павии, жалобу, поскольку уже 18 августа верный секретарь Борджа, Агопито Джеральдине до да Амелия изящным гуманистическим почерком выписывает Леонардо пропуск для осмотра крепостей всех государств, контролируемых герцогом. Документ адресован всем нашим лейтенантам, кастелянам, капитанам, кондатьерам, чиновникам, солдатам и прочим подданным, людям, как правило, малограмотным, но крайне вспыльчивым, составлен на Вольгаре. Латынь присутствует только в церемонной преамбуле и дате. Чтобы вселить некоторый страх в тех, кто, читая этот документ, должен осознавать, что угрозы герцога не останутся без последствий. Леонардо назван нашим возлюбленным слугой, превосходнейшим архитектором и главным инженером, перед которым поставлена задача осмотреть все города и крепости, а значит художник имеет право повсеместного свободного прохода и проезда для себя и сопровождающих, свободу видеть и измерять то, что пожелает. Валентину приказывает оказать ему всевозможное содействие, а прочим военным инженерам советоваться с ним и подчиняться его указаниям. В противном же случае они неизбежно навлекут на себя наш гнев. Вооружившись столь красноречивым документом, Леонардо снова отправляется в путь, и в день 6 сентября 1502 года в 15 часов въезжает в Чезенатико, где чертит план порта канала По мере приближения к границам герцогства Феррарского, его миссия становится все более деликатной, поскольку в этой политически нестабильной области сосредоточены также интересы Венеции. Впрочем, здесь Леонардо воссоединяется с валентино рядом с которым и остается следующие несколько месяцев. У него также появляется возможность снова встретится с Макиавелли, чье второе посольство прибывает в октябре и остается при герцоге до 21 января 1503 года. Теперь Леонардо сопровождает армию. Почоли в своей книге о силах в количестве рассказывает, что переход одной из рек стал возможен лишь благодаря строительству деревянного моста, разработанного неким благородным инженером, то есть неким иным, как Леонардо. Несколько дней назад Чезаре Валентино, герцог Романьи, а ныне еще и сеньор Пьомбино, подойдя со своей армией к реке примерно в 24 шага шириной, не нашел ни моста, ни быстрого способа построить его, не считая бревен равной длины, то есть по 16 шагов. Однако даже из этого благородный его инженер, не используя ни других инструментов, ни железа или веревок, построил мост, достаточно крепкий, чтобы выдержать целую армию. 11 октября 1502 года Леонардо становится свидетелем падения города Фоссомброне, взятого при помощи искусства, которым Валентина владеет в совершенстве – предательство. Вероятно, он также принимает участие в осаде Форли. В конце 1502 года поражение бесстрашной Катерины Сфорца, в одиночку противостоявшей наступлению Борджа, позволяет захватить крепость Эмола. Но в этот момент хрупкий политический конструкт герцога рушится. Изгнанные правители вступают в сговор с несколькими его кондотьерами, включая даже Виттелотца, понемногу начинающего опасаться собственного сеньора. Гвидобальдо, пользуясь беспорядками, возвращается в незащищенный Урбино. Валентина, запертый в имоле, готовит реванш и месть. Впрочем, Леонардо не сидит без дела. Он проводит геологические наблюдения и исследования окаменелостей в Вальдиламоне, неподалеку от Фаэнце, а в этом последнем городе зарисовывает собор. Рассчитывает расстояние между Имолой, Болоньей, Кастель сан пьеро Фаэнцей, Форле, Форлем-Пополе и Бертинора. Проектирует крепости будущего, способные противостоять современной артиллерии. В Имоле он наблюдает работу гидравлических насосов который называют помпами и молы, но в основном продолжает составлять планы городов, начатые в Урбино и Чезени. Вне всякого сомнения, это заказ Валентино. Однако именно в Имоле Леонардо при помощи кругового транспортира Альберти создает настоящий шедевр. В плане города, вписанном в идеальный круг, впервые применена окраска основных элементов. Реки и каналы даны в синем цвете, Дома в кирпично-красном, улицы в белом, сады в зеленом, а поля и пастбища в желтом. Это первый в истории план современного города, уже не идеального, утопического, а вполне конкретного, реального. План составленный с урбанистической точки зрения и скрупулезно учитывающий все факторы развития и взаимоотношения города с окружающими территориями.